Заседание Генерального штаба перед завтраком. Тревога была поднята Энрике Андраде. Либеральный политик по призванию и по традиции семьи, отец был губернатором штата, сенатором и министром, находящийся в вынужденном отпуску вследствие распуска парламента, обладающий довольно солидной литературной репутацией, Автор биографии барона Рио Бранко, он входил в число академиков, которые ни в коем случае не собирались голосовать за полковника Сампайо Перейро. Энрике Андраде был в составе депутации, которая предложила генералу Морейре выставить свою кандидатуру. Причем во время встречи держался с характерной для него осторожностью, настойчиво приглашая генерала, он был не слишком-то расточителен на похвалы. Обладая широким кругом знакомств, в том числе из лагеря противника, он был известен как один из наиболее информированных людей в стране, способных отличить истинные факты от царящих слухов. Кое-кто утверждает, что уже в ту пору Андрады вел заговорщическую деятельность против нового государства, ладя и с консерваторами, и с либералами, и с некими левыми. Земляк и преданный друг Афранио Портелы, который оказал немалую помощь при его избрании в Академию, когда пришлось оспаривать вакансию двух сильных кандидатов, позвонил ему, предложив созвать Генеральный штаб сопротивления, чтобы вместе обсудить трудную конъюнктуру. Дона Розаринио, пожелавшая участвовать в интриге, назначила воскресный завтрак в Вилле на Прайя да фламенго — кулинарное изделия, как в штабе Боя, в знак уважения к автору жизни Руя Барбозы, с участием, однако, только мужчин. Если бы явились и женщины, Доня Розаринью пришлось бы развлекать их, и она упустила бы возможность узнать новости избирательной кампании. Даже вандра Нунес дос сантос обычно настроенный оптимистически, казался озабоченным. Лизандро Лейте побывал у академиков еще до визита полковника, вручив им письма от военного министра и других военных и гражданских властей, рекомендующих кандидатуру Сампайо Переры. Помимо него, два других подлеца посвятили себя той же задачей. Старый литератор часто отказывался от академического языка, упоминая своих противников. Некоторые результаты были получены. Голос Маркондеса по ходатайству Эвандра, обещанной Морере, уже не предназначался последнему. Маркондес получил категорическую просьбу просьбу, приказ, угрозу от министра сельского хозяйства, кабинету которого он имел отношение, принимая участие в некой комиссии по увеличению козьего поголовья. Несколько неуклюже министр сообщил ему, что если хороший друг и ценный сотрудник стал бы настаивать на своем намерении голосовать за генерала, непреклонного врага режима, такая позиция рассматривалось бы как проявление враждебности к правительству. В этом случае министр не имел бы возможности держать его в специальной подкомиссии, успехом которой так много способствовал. Заочно, конечно. Припертый к стене Маркондес капитулировал. Он не хотел терять этой выгодной сделки с козами. Он честно пришел к Эвандру и объяснил свое отступничество. Правительство осматривает избрание Сампайо Переры как дело решенное? Энрике Андраде пояснил. Новое государство не может допустить никакой оппозиции. Оно хочет держать все под контролем. Это относится и к Академии, именно из-за того престижа, которым она обладает, и резонанса, который получает избрание каждого нового академика. Знаете, сколько Байма получил прось в пользу? Верейры менее чем за неделю. Пять. Полковника и его заместители мобилизовали кого только можно. Еще накануне Андрадо услышал из уст кардинала рассказ о посещении Лизандра, который пытался уговорить его повлиять на некоторых академиков, связанных с церковью. Прелад отказал в сотрудничестве. Не потому, что он возлагал на полковника Агналдо прямую ответственность за пытки политических заключенных, за ночные вторжения в дома мирных жителей, за налеты на государственные и частные библиотеки, сожжение книг на площадях, за множество беспорядков. Еще накануне он получил сообщение от архиепископа Ресифи и Олинды, в котором говорилось о весьма печальных фактах, произошедших в Пернамбука поэтому он предпочел держаться в стороне от академического спора. По словам Энрики Андраде, министр иностранных дел также отказался от участия в Блицкриге. Министр, как это известно и общепризнано, не одобрял применение насилия органами безопасности и ненавидел полковника Сампаю Переру, который организовал подслушивание телефонных разговоров из кабинета и резиденции министра ушедшего ныне в отставку из-за несогласия с политикой сближения с фашистами. Андраде заключил. Хорошо еще, что генерал Мурейра не идет на попятный. Но все же, что за подобие литератора вы нам подобрали, Сео Родриго? Найдите лучше, если сможете. Литературные произведения его не гениальны, согласен. Но он твердый, верный человек. Он обладает многими достоинствами. «Лучшим достоинством нашего непогрешимого генерала является его дочка», — выразил мнение Фегайредо-жуниор. «Полагаю, что с разрешения Доны Розаренью она могла бы оказать большую помощь, если бы пожелала с нами сотрудничать. Она хорошенькая, мордашка у нее многообещающая». «Ведите себя более пристойно, Фегайредо», — прервала его хозяйка дома. Оставьте девушку в покое. Хороший он литератор или нет, генерал наш кандидат, и я пригласила вас не для того, чтобы вы злословили о нем. Я хочу знать, что вы будете делать, чтобы победить этого. Она никогда не находила точного слова, чтобы назвать полковника Сампайо Переру, и должна была позаимствовать таковое из словаря «Кума Авандро». Что мы будем делать? Пустяки! воскликнул маэстро Портела. Перед угрозой обстановки, более благоприятствующий противнику, охране у Портела заявил о необходимости пустить в ход все виды оружия от правдоподобного обвинения до сексуального совращения. Предложение Фигайреда жуниора было стоящим. Он Портелло уже обдумывал это только, пожалуй, следует прибегнуть к помощи более способных, опытных и более свободных, чем дочь генерала, в настоящее время поглощенная большой страстью. «Откуда вы знаете, Афранио, об интимной жизни девушки?» — удивилась Донна Розориньо. «Моя секретная служба. Нужно быть в курсе всего, что касается кандидата и его семьи. Вы не можете и вообразить себе». Какие вещи я знаю? Настал час отказаться от щепетильности. Было бы позором избрание в Бразильскую академию литературы нациста, допускающего сожжение книг, приглашающего специалистов из гестапо для участия в пытках политических заключенных. Победить его во что бы то ни стало, нужно доказать, что в этой стране еще существует благопристойность, что Академия сохраняет свою независимость и авторитет. Дело не шуточное. На карту поставлены свобода и жизни людей. Эвандра, у которого намечалась поездка в Россифе, где он должен был прочитать публичную лекцию на юридическом факультете, поинтересовался событиями в Пернамбуке, о которых упомянул кардинал. «Я слышал об арестах, запрещение театрального спектакля, сообщил Энрике Андраде. Но я не знаю подробностей, не знаю точно, какое отношение имеет к этому Сампайя Перера. Эвандра сможет уточнить детали на месте и сообщит нам. Собрание штаба с обменом мнениями и внесением решений состоялось перед завтраком. После национальных блюд Ватапт, Каруру, Эфо, Прижидейра и Мокеки, Это было бы невозможно. Командование сил сопротивления предпочитало спокойно переваривать обильную еду.